В пятницу, через три дня после того, как Орингтон и Мериголд радостно отбыли в Париж, грядущие выходные не сулили мне никаких развлечений, кроме моего стеклодувного ремесла. Утром Кэтрин отбыла на ежегодную встречу школьных друзей. И вечером того же дня бомбошка, видимо, стасковавшись по ежедневным ссорам с Мартином, подкатила на своем БМВ, битком набитом шумными ребятишками, моему магазину в Бродвее, чтобы забрать меня к себе. «На самом деле», — призналась бомбошка по дороге к моему дому на холме, «я поставил ей на вид, что мне необходимо запастись прозаичной сменой белья. На самом деле Уоррингтону не нравится, что вы живете тут один». «Уоррингтону? Ну да». Он нарочно позвонил из какого-то городка к югу от Парижа и сказал, что в прошлое воскресенье на вас набросилась целая банда прямо в Бродвее вечером, когда люди собак выгуливают. А уж этот ваш дом, такой уединенный, прямо-таки напрашивается на неприятности. И еще он сказал, что Мартин бы непременно взял вас к себе. «Ну, он это загнул», — возразил я. «Однако, когда мы прибыли к дому бомбошки, я посвятил вечер тому, что научил детей играть в игру «Найди оранжевый баллончик и шнурки от кроссовок». Но они уже рассказали полиции все, что знали, протестовала бомбошка. Ничего полезного они не найдут». «А потом, — сказал я, мягко игнорируя бомбошку, — мы поиграем в «Найди письма к папе от человека по имени Форс». Разумеется, за каждое найденное сокровище будут выдаваться призы. Детишки с энтузиазмом играли в новую игру до тех пор, пока не пришла пора ложиться спать. Я подогревал их энтузиазм регулярными раздачами призов, то бишь монеток. Когда орда отпрысков Мартина с шумом удалилась наверх, я разложил их последние находки на столе в логове Мартина. Я видел, как ребята непринужденно рылись в местах, куда мне бы и в голову не пришло заглянуть. Улов оказался богатый. Быть может, самой впечатляющей добычей был оригинал письма, копию которого прислал Мартину Виктор. Оно начиналось со слов «Дорогой Мартин» и дальше слово в слово повторяло то, которое я уже видел, только подпись была другая. Вместо напечатанного на принтере «Виктор Олдмен Верити» там было написано от руки «Адам Форс». «Дети нашли это письмо в столе Мартина в потайном ящике», — сообщила бомбошка. «Даже я не знала, что у него в столе есть потайной ящик, а дети знали». «Хм, а что еще из этого лежало в ящике?» Бомбошка сказала, что пойдет и спросит, и вскоре вернулась со старшим, одиннадцатилетним Дэниелом. Дэниел легко открыл спрятанный ящик и поинтересовался, не полагается ли ему за это дополнительное вознаграждение. Он пояснил, что в ящике еще много всего, потому что письмо лежало на самом верху, и дальше рыться он не стал, а ведь целью игры было именно письмо папе от некоего Форса. Конечно, никаких следов оранжевого баллончика и похожих шнурков от кроссовок они не нашли. Я охотно вручил отроку еще один приз. Потайной ящик оказался шириной во всю столешницу и в четыре дюйма глубиной. Дэниел терпеливо научил меня открывать и закрывать его. Наблюдательный и смышленый парнишка с радостью поделился со мной остальными секретами. Тем более, что я давал ему монетку за каждый тайник, даже если в нем ничего не было. Дэниел нашел четыре тайника и теперь радостно позвякивал монетками в кармане. Бомбошка порылась в ящике стола и к своему смущению и изумлению обнаружила тонкую пачку любовных писем, которые Мартин спрятал от нее. Она уселась с ними на черный кожаный диван и расплакалась крупными редкими слезами. А я принялся объяснять ей, что этот потайной ящик никакой не потайной, а самая обычная деталь современного письменного стола. «Он предназначен для ноутбука», — говорил я. «Просто Мартин не держал в нем ноутбук, потому что в кабинете он пользовался обычным настольным компьютером». «Откуда вы знаете?» — Дэниел сказал. «Боже, как это все ужасно!» — всхлипнула бомбошка и полезла за платочком. Однако ящик для ноутбука был полон, если не тайн, то интереснейших находок. Помимо письма от Адама Форса, там нашлась ксерокопия письма Мартина к Форсу, не намного длиннее короткого ответа. Вот что говорилось в письме. «Дорогой Адам Форс!» У меня, наконец-то, нашлось время обдумать эту историю с вашими формулами и методами. Пожалуйста, продолжайте опыты и запишите их на видеокассету, как собирались. Привезите ее в канун Нового года на скачке в Челтмен. Отдайте ее мне, когда увидите меня. Только, разумеется, не перед скачкой. Искренне ваш Мартин Стакли. Я еще раз перечитал письмо. «Само по себе оно было не так уж многозначительно, но то, что из него вытекало...» Дэниел заглянул мне через плечо и спросил, что это за формулы. «Это тайна? Вроде того». Когда бомбошка дочитала последнее любовное письмо и осушила слезы, я спросил у нее, насколько близко Мартин был знаком с Адамом Форсом. Глаза у бомбошки потемнели от слез. Она ответила, что не знает». Теперь она отчаянно жалела о часах, которые они с мужем потратили на бесцельные споры. «Мы просто не могли ни о чем заговорить, чтобы не поссориться. Вы же знаете, как мы жили. Но я действительно его любила, и он меня любил. Я знаю, что любил». «Ну да, они ссорились и любили друг друга все четыре года, что я был знаком с ними. И то, и другое они делали на совесть». Теперь было уже поздно жалеть, что Мартин не был более откровенен с нею, невзирая на ее болтливый язычок. Но как бы то ни было, они решили, что тайну Мартина следует доверить мне, а не бомбошке. Но какую тайну? Господи, какую тайну? Бомбошка с Дэниелом удалились наверх к остальным детям, а я в одиночестве принялся рыться в ящике, раскладывая найденные письма по темам. Там было несколько использованных чековых книжек. На корешках значились суммы, но даты и получатели, кому выписывались чеки, далеко не всегда. Мартин, должно быть, сводил с ума своего бухгалтера. Налоговые декларации, рецепты, чеки, квитанции – все было напихано, как попало, вперемешку. Однако чудеса все же изредка случаются – На одном из корешков, датированном ноябрем 1999-го, точной даты не было, мне встретилось имя Форс. Не Док Форс, не Адам Форс, а просто Форс. Ниже было вписано одно единственное слово «белоус», а в графе, куда вписывается переводимая со счета сумма, стояло три нуля. Ноль, ноль, ноль, без каких-либо целых чисел или запятых. Перелистав остальные три пачки корешков, я обнаружил еще несколько подобных неоконченных записей. Черт бы побрал этого Мартина. По делам ему эти тайны, раз он сам столько их развел. Имя Форс встретилось мне также в блокноте, где почерком Мартина было написано «Форс в Бристоле в среду, если П. не снимет Легапа в Ньютон-Эбботе». Предположим, что Легап — это лошадь о ньютон и ипподром где эта лошадь должна была участвовать в скачках. Я встал из-за стола и принялся проглядывать каталоги в нижнем шкафу. Легап участвовал примерно в восьми осенних и весенних скачках в течение четырех или пяти лет, а часть этих скачек действительно имела место в среду. Но о случаях, когда эта лошадь была заявлена, но в скачках не участвовала, не упоминалось. Я вернулся к столу. Блокнот с вынимающимися блоками, наиболее упорядоченный из всех беспорядочных бумаг Мартина, оказался настоящим кладом по сравнению со всем прочим. Там содержались даты и суммы выплат, которые Мартин давал Эдди Пейну, своему помощнику, с прошлого июня. Включая даже день гибели Мартина, он заранее вписал ту сумму, которую намеревался выплатить, Насколько мне было известно, выплаты Жакеев помощникам определяются достаточно жесткой шкалой расценок, а потому на первый взгляд блокнот был куда менее интересен, чем прочие документы. Однако на первой же странице Мартин накорябал явно от нечего делать. Имена Эда Пэйна, Розы Пэйн, Джины Верити и Виктора. В уголке, в прямоугольничке за частой решеткой, было вписано имя «Олтмен». Мартин нарисовал Эда в его фартуке, Джину в ее бигуди, Виктора за компьютером, а Розу. А вот Роза была изображена в ореоле из шипов. Мартин знал эту семью практически с тех самых пор, как Эд стал работать у него помощником, размышлял я. Когда Мартин получил письмо от Виктора Уолтмена Верити, он наверняка понял, что подросток просто развлекается. Оглядываясь назад, я понял, что задавал не те вопросы, потому что исходил из ложных предпосылок. Я вздохнул, положил блокнот на место и принялся читать письма. Большая часть писем была от владельцев тех лошадей, которые благодаря искусству Мартина миновали финишный столб первыми. Во всех подобных письмах говорилось о том, какого уважения заслуживает добросовестный Жакей и ни малейшего света на тайну видеокассеты они не проливали. Следующим появился ежедневник за 1999 год. Его я обнаружил не в столе, а на столе, куда его положил кто-то из детей. Это был подробный ежедневник Жакея, где были расписаны все скачки. Мартин обводил кружочками те скачки, в которых участвовал он сам, и вписывал имена лошадей писал он и Талахаси в последний день века, в последний день своей жизни. Я сидел в кресле Мартина, горюя о нем и одновременно отчаянно желая, чтобы он вернулся к жизни хотя бы минут на пять. И тут мой мобильник, лежавший на столе, резко зазвонил. Я включил его, надеясь, что это Кэтрин. Однако то была не Кэтрин. В трубке раздался охрипший голос Виктора. «Вы не могли бы приехать в воскресенье в Тонтон?» – торопливо сказал он. «Пожалуйста, обещайте, что приедете тем же поездом, что в прошлый раз. Я по автомату, у меня деньги кончаются. Пожалуйста, обещайте, что приедете». Парень буквально умолял. Похоже было, что он чуть ли не в панике. «Ладно, приеду», – сказал я, и на том конце повесили трубку. И я бы преспокойно отправился в Тонтон безо всяких предосторожностей, если бы Уоррингтон не позвонил мне со своей горной вершины. Помехи были ужасные. «Неужто вы так и не научитесь осторожности?» — прокричал он сквозь треск. «Что за манера лезть в засаду, очертя голову?» «Виктор на такое не пойдет», — запротестовал я. «Он не станет заманивать меня в ловушку». «Ах, вот как! А как вы думаете, жертвенный ягненок догадывается, что его вот-вот зажарят?» «Ну, зажарят меня или нет, а я все-таки решил ехать».